По комнатам, как угорелые, сновали взад взяты и вперед взятые на прокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстухах. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда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 О-о-о! очень приятно сергей капитонович хорош дед нечего сказать с женским полонезом те та те я вовсе не целуюсь сконфузился ахинеев кто это тебе дураку сказал это я того губами чмокнул в отношении э, в рассуждении удовольствия при виде рыбы